Глава седьмая Казалось, я только заснула, как меня разбудил счастливый смех и радостное восклицание поблизости. С трудом разлепив глаза, увидела, что наступило утро, а неподалеку стоят трое наших почти знакомых, до сих пор так и не представившихся оборотней, и с широкими улыбками поздравляют четвертого, то и дело хлопая его по плечу. Посмотрев в сторону, где вчера лежал стукнутый волк, я не обнаружила оного. А сделав в уми выводы, поняла, что это именно он, тот новенький, которого все поздравляют. Стала с любопытством разглядывать мужчину. Высокий, не ниже Мишки, широкоплечи, русые волосы, вьющимися кольцами спадают на плечи, голубые глаза сияют, а улыбка не сходит с его губ, обнажая белоснежные ровные зубы. Не знаю, какое у него было уродство ранее, но в данный момент я видела перед собой очень красивого мужчину с правильными чертами лица и гладкой кожей, которой позавидовала бы любая девушка. Вдруг Кайл резко обернулся и посмотрел прямо на меня. «Спасительница!» — восторженно воскликнул он и упал передо мной на колени. «Я ваш вечный должник, Сая! Чем могу вас отблагодарить?» От его возгласа Степашка завозился у меня на коленях и, нахмурив свои бровки, недовольно причмокнул. «Для начала говорите тише», — попросила шепотом, — «а то будете сына». «Как скажете, о прекраснейшая!» — понизив голос, согласился оборотень. «Что еще? Готов исполнить любое ваше желание!» «Хм...» — нашелся Хатабыч на мою голову. «Да что с тебя взять, горемычного? Да и вообще, разве в желаниях дело?» «Ничего не надо» ответила категорично, «тем более мне помощь вам ничего не стоила. Я рада, что вода оказалась той самой и уже предлагала забрать ее вашим товарищам, но они почему-то не захотели. Хотя я считаю, что если в вашем мире война разрушила столько судеб, то просто необходимо приложить все силы, чтобы исправить данную несправедливость и использовать ее по назначению. Тем более раз появилась такая возможность». Вдруг получится еще какого-нибудь несчастного вернуть к жизни. Вы сможете этим заняться? Полагаю, вам известны пострадавшие. Вы хотите отдать ее мне всю? Кайл изумленно округлил глаза, недоверчиво уставившись на меня. Ну да, пожала плечами. Мы захватили ее как средство утоления жажды. Но разве теперь зная свойства воды, я смогу так бездумно ее расходовать? Конечно, нет пусть она послужит во благо тем, кому нужнее». «Вы невероятно добры!» — склонил передо мной голову Кайл и пафосно воскликнул. «Я принимаю ваш дар и клянусь использовать лишь для помощи нуждающимся, не переставая восхвалять ваше имя. Кстати, а какое оно у вас?» «Светлана», — представилась я, грустно улыбнувшись. Ну вот, чтобы не захотели узнать, как меня зовут, потребовалось всего лишь спасти одного из них». «Лана?» – переспросил Кайл. «Пусть будет Лана», – мысленно махнула рукой я и вздохнула. «Не то, чтобы мне не нравилось данное сокращение, нет. Раньше я именно так и представлялась, но потом мои соседи по подъезду завели собаку и назвали ее Ланкой. Слыша без конца во время прогулки с сыном ланка фу! «Ланка, куда лезешь, негодница? Ланка, не бери как в рот!» Я как-то разлюбила это прозвище, и новым знакомым стала представляться Светой или Светланой. Только старые друзья и близкие продолжали звать меня Ланой, и теперь оборотни. «Я Кайл», — сообщил мужчина, и затем, указав на товарищей, поочередно их представил, начав с мишки. «Марк, Оливер, Колин». «Очень приятно». Натянуто улыбнулась я, еще не забыв, как эти мужчины вчера на меня орали. Моего сына зовут Степан, а собаку принц. Услышав, что говорят про него, очнувшийся ночью и примостившийся рядом пес, радостно завилял хвостом и тявкнул, здороваясь. Цзз, Зашипела на него, но было поздно. Степашка проснулся. Мам, кто это? Внимательно, смотря на незнакомого оборотня, спросил ребенок. «Помнишь ту собачку, которую хотел взять домой?» «Вот это она, точнее он, Кайл». «А, понятно. А он холосый или как те длугие? серьезно спросил сын, заставляя прислушивающуюся к разговору троицу виновато потупиться. «Неужели стыдно?» «Надеюсь, хороший», — ответила я. «Ну тогда ладно», — сразу потерял интерес к происходящему Степашка и начал выбираться из моих объятий. Потянувшись, сын зевнул и потребовал поход в кустике. Я с радостью согласилась, сама об этом думала, едва проснулась. Но приходилось терпеть, чтобы не разбудить своего зайку. Подхватив сына на руки и извинившись перед Кайлом, ломанулась было за ближайший кустарник, но была остановлена оборотнем. «Лучше не туда. Там растет ядовитый нут», — тихо сообщил мужчина и показал в другую сторону. «Вот там безопасно». Благодарно кивнув, понесла ребёнка в указанном направлении. Когда мы вернулись, Кайл, Оливер и Марк разговаривали в сторонке, а Колин что-то мастерил на коленях, сидя, прислонившись к дереву. Завидев нас с сыном, мужчины прекратили общение и подошли ко мне. — Прежде всего, Сая Лана, простите мою несдержанность, — извинился Марк. — И огромное спасибо за друга. — Не за что, — сказала я. — Позволите кое-что уточнить? — замявшись, спросил Мишка. — Уточняйте. — Вы сказали, в вашем мире, — напомнил мужчина. — Значит ли это, что вы не из Харистана? Недолго поразмышляв, я решила признаться в нашем происхождении, надеясь на некоторую лояльность после произошедшего. Да и совет аборигенов мне не помешает. Вы правильно поняли. Наш мир — земля, и мы только вчера попали к вам. «Вас призвал Харистан?» С благоговением вздохнул Кайл. «Скорее забросила вот эта штука», — поправила я, вытаскивая из кармана подарок мужа. При виде вещицы лица мужчин потемнели. «Это демонический портал», — узнал камень, помрачневший Марк. «Где вы его взяли?» «Подарили», — буркнула я и покосилась на дерево, откуда так и не слез муженек. Любопытно, почему. «Может, решил гнездо свить?» Я бы не возражала. Даже Червячков бы подкидывало время от времени, лишь бы он не лез ко мне. Хотя, конечно, интересно, как к нему попал портал демонов и зачем он его использовал. Решив пока не посвящать посторонних в нашей семейные разборке, я не стала раскрывать личность Дарителя. Была идея отдать кулон оборотням, но я ее отбросила, подумав, что если портал сработал сюда, то, возможно, сможет вернуть нас и назад. Ну а вдруг... «В конце концов, мне на работу выходить, а Степашки в садик». Закидав меня вопросами, мужчины вскоре отстали, поняв, что я ничего не знаю, с демонами незнакомо и в портал угодил случайно. «И что вы теперь собираетесь делать?» «Буду признательна, если отведете к тому, кто сумеет помочь нам вернуться». «Хорошо», — без раздумий согласился Кайл. Единственное, кто что-то знает про другие миры, это демоны и драконы». «Не советую вам обращаться с первыми, но постараюсь устроить вашу встречу со вторыми. Мы вас проводим». «Спасибо!» — искренне поблагодарила я и снова взяла сына на руки, готовясь к путешествию. Однако прежде чем двинуться в путь, мужчинам требовалось кое-что сделать. Они с величайшей осторожностью, стараясь не пролить ни капли, перелили драгоценную воду из кастрюли в свои фляги, собрали мои разбросанные вчера вещи назад в ведро Его намеревался нести Оливер, а Колин завершив свое рукоделие, принес нам самодельные сандали для сына. Я заметил, что ребенок без обуви, и вам приходится постоянно его носить, потупившись, произнес он. Примите от меня этот скромный дар. Спасибо. От души поблагодарила я, ставя сына на землю. Но теперь без обуви вы. И действительно мужчина был босс, а те сандалии, что он сделал, были обрезаны из мужских мокасин. «О, за меня не волнуйтесь, Сайлана!» — отмахнулся Колин и, опустившись перед Степашкой на колени, помог ему обуться в свое творение. «Сын был счастлив». Подвижно от природы ребенок, он очень расстраивался от того, что мама не разрешает ему бегать и постоянно носит на руках как маленького. Зато теперь с этим покончено и мой зайка сможет идти самостоятельно. Клута! С восторгом улыбнулся Степа. Вот теперь можно в путь! С улыбкой заметил Кайл, подходя к нам. Маленький герой, готов к приключениям? Да! закричал сын, потом добавил. Только я не маленький, я уже большой, я в садик хожу. Ну разумеется, потрепала сына по голове, соглашаясь. Но отправиться в дорогу немедленно у нас не получилось. Только мы собрались покинуть это место, как услышали возмущенный крик сверху: "Эй, вы куда? А я? Меня спасать кто-нибудь будет? Ланка, Стёпка!"